тот же день в нью-йоркских газетах стояла, обвенчанный. В этом городе по телефону в половине третьего утра преподобным Натаниэлем Дэвисом при участии Натана Грейс из ганалулу мистер Алонзо Фитц Кларенс из Истпорта в штате Мэн с мисс Розанны Эттельтон из Портленда в Орегоне.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 Мистер и миссис Алонзо Фитц-Кларенс наслаждались приятным разговором, касающимся их свадебной поездки. Как вдруг новобрачная воскликнула Олонни, я забыла. Я сделала то, что хотела. «Сделала, дорогая?» «Конечно, да, я его одурачила. Первое апреля!» «И сказала ему это?» «О, это был восхитительный сюрприз!»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 Никогда в жизни не встречавшихся. Одно слово о злодее Берли, который чуть не разрушил своими подлыми махинациями счастье наших бедных молодых друзей. Рассердившись на якобы обидевшего его беспомощного ремесленника, он бросился на противника, но упал в котел с кипящим маслом, где и кончил жизнь, прежде чем его успели вытащить. Запись аудиокниги произведена в студией «Ардис» в 2012 году. Читал Владимир Самойлов.